Глава двенадцатая. О том, как они покинули имперский город. Господин фон Рингштеттен, по правде сказать, предпочел бы, чтобы в этот день все сложилось по-иному. Но и так, как оно вышло на самом деле, было не столь уж неприятно ему. Ведь его прелестная жена показала себя такой доброй, сердечной и незлобивой. «Если я и дал ей душу», — говорил он себе, — то она оказалась лучше, чем моя собственная». И с этой минуты он думал уже только об одном – как утешить плачущую Ундину и на следующий же день покинуть место, которое после сегодняшнего происшествия должно было ей опостылить. Правда, суждения они были единодушны. От нее и раньше привыкли ждать всяких чудес. Поэтому удивительное открытие относительно происхождения Бертальды не так уж поразила всех, и всеобщее неодобрение обратилось именно против последней и ее необузданной выходки. Но обо всем этом рыцарь и его жена ничего не знали. К тому же и то, и другое больно задело бы Ундину, а посему лучше всего было поскорее оставить позади старые городские стены. С первыми лучами солнца у ворот гостиницы остановилась нарядная карета для Ундины. Кони Хульдбранда и его оруженосцев уже били в нетерпении копытом. Рыцарь вывел из дверей свою красавицу-жену. Тут дорогу им заступила молоденькая рыбачка. — Нам нет нужды в твоем товаре, — сказал ей Хульдбранд. — Мы уезжаем. Рыбачка горько заплакала, и тут только супруги узнали в ней Бертальду. Они тотчас же вернулись с ней в дом и услыхали от нее — что герцог и герцогиня так были разгневаны ее вчерашней черствостью и резкостью, что отказали ей в своем покровительстве, отделив ее, правда, богатым приданым. Рыбак тоже был ими щедро одарен, и вчера же вечером отправился с женой в Освояси. «Я хотела пойти с ними», — продолжала она. «Но старый рыбак, которого считают моим отцом, он и есть твой отец, Бертальда», — перебила ее Ундина. Человек, который, как ты думал, очистил колодец, все подробно рассказал мне. Он убеждал меня не брать тебя с собой в замок Рингштеттен, и тут-то и проговорился об этой тайне. «Ну хорошо», — сказала Бертальда. «Мой отец, пусть так, мой отец сказал, я не возьму тебя с собой, пока ты не изменишь свой нрав. Ты должна прийти к нам одна через заколдованный лес. Только этим ты докажешь» значим мы что-нибудь для тебя или нет. Но не приходи к нам знатной дамой, приходи простой рыбачкой. Вот я и собираюсь поступить так, как он сказал, ведь все от меня отвернулись, и я теперь окончу свои дни бедной дочерью рыбака в глуши у нищих родителей. А лесу я и правда боюсь. Там, говорят, водится всякая мерзкая нечисть, а я так пуглива. Ну что толку? Сюда я пришла только за тем, чтобы попросить прощения у благородной госпожи фон Рингштеттен за свое вчерашнее непозволительное поведение. Я чувствую, прекрасная дама, у вас были добрые намерения. Но вы не знали, как больно вы меня раните, и тогда у меня от испуга и неожиданности вырвались те дерзкие и безрассудные слова. «О, простите, простите меня, я ведь и без того уже несчастна». Подумайте сами, кем я была еще вчера поутру, в начале вашего пиршества, и что я сегодня. Ее слова потонули в потоке хлынувших слез, и также горько плача Ундина кинулась ей на шею. Прошло немало времени, пока растроганная молодая женщина смогла вымолвить слово, и первым ее словом было: Ты поедешь с нами в Рингштетен. Все останется по-прежнему, только говори мне снова ты и не называй меня дамой и благородной госпожой. Подумай, ведь детьми нас обменяли. Уже тогда судьбы наши переплелись, и мы сплетем их впредь так тесно, что никакая человеческая сила не разлучит нас. Едем в Рингштеттен, а там уж рассудим, как нам поделить все по-сестрински». Бертальда бросила из подлобья робкий взгляд на Хульдбранда: Ему стало жаль эту красивую девушку, которая оказалась теперь в таком бедственном положении. Он предложил ей руку и ласково стал убеждать довериться ему и его жене. Вашим родителям мы дадим знать, почему вы не пришли. Сказал он и многое еще хотел добавить по поводу славных стариков. Но увидев, что Бертальда при этом упоминании болезненно вздрогнула, умолк. Вместо этого он взял ее под руку, усадил первой в карету, Ундину вслед за ней а сам рысью поехал рядом, так бойко подгоняя возницу, что вскоре они оказались за чертой имперского города, оставив позади все тягостные воспоминания. И вот уже обе женщины с удовольствием любовались живописной местностью, по которой катилась карета. Через несколько дней, уже к вечеру, они прибыли в замок Рингштеттен. Управителю и слугам было, что порассказать молодому хозяину, так что Ундина с Бертальдой остались наедине. Они прогуливались по высокому крепостному валу и любовались лучезарной панорамой благословенной Швабии, раскинувшейся перед их взорами. Тут к ним с учтивым поклоном приблизился высокий человек, и Бертальде показалось, что это тот самый колодезных делмастер из имперского города. Сходство это выступило особенно ясно, когда Ундина сделала ему недовольный Почти угрожающий знак удалится, и он торопливым шагом пошел прочь, покачивая головой, совсем как тогда, и исчез в ближнем кустарнике. Ундина же молвила «Не бойся, милая Бертальда, на этот раз злой мастер не сделает тебе ничего дурного». И она рассказала ей подробно всю историю, и кто она сама, и как старики потеряли Бертальду, и как там появилась Ундина. Вначале Бертальда пришла в ужас от этих речей. Она решила, что на ее подругу напало безумие. Но мало-помалу она убедилась, что все это правда. Уж слишком связан был рассказ Ундины, слишком совпадал он со всем тем, что произошло, и, что самое главное, за это говорило то внутреннее чувство, в котором неизменно являет нам себя истина. Ей было странно, что, оказывается, и она сама живет, в одной из тех сказок, которые ей до сих пор приходилось только выслушивать. Она не сводила сундина благоговейного взгляда, но не могла избавиться от чувства ужаса, от чего-то жуткого, что вставало между ней и подругой. А за ужином не могла не удивляться тому, что рыцарь выказывает такую влюбленность и ласку существу, которая после всех этих открытий казалась ей скорее призраком, чем человеком.